Усмирение тьмы Тьма представлялась Хуфайцинью темнотой или даже чернотой, какой может похвастаться безлунная ночь. Видимых границ у нее не было, он просто погрузился в невообразимую темень, едва начал медитацию. Он мог чувствовать, что тьма наполняет и даже переполняет его тело. Она текла в венах и по духовным каналам, пронизывала сердце и другие внутренние органы. Пробовала то и дело подобраться к лисьему пламени, но отдергивала свои черные щупальца. Хуфайцинь предположил, что ее отпугивает аура небесного нимба. Так он называл обод, появившийся вокруг его лисьего пламени после обожествления. Но прямого физического контакта с тьмой он не ощущал. «Вероятно», — подумал Хуфайцинь, «она не может причинить вред небожителю». И тут. Тьма нанесла удар. Своего астрального тела во время медитации Хуфэйцин не видел, но ему вдруг начало казаться, что оно уменьшается, съеживается и меняет форму. Тьму прорезали яркие вспышки и нависли над ним гигантскими фигурами, его старших братьев и мачехи. Перед глазами поплыло, он будто вернулся в детство и снова переживал то, что некогда было с ним как старшие братья над ним издеваются, как императрица унижает его мать. Тьма вытянула на свет самые болезненные воспоминания, о которых он предпочел забыть. Это верно, тьма не могла причинить вред Богу. Она не могла высосать из него духовные силы, как делала это с демонами, потому что небесная защита была слишком сильна. Чтобы захватить Бога и поглотить его, нужно было его ослабить очернить, осквернить, чем она и занялась, воспроизводя в его памяти один за другим самые темные из найденных в его голове воспоминаний. Сложно сказать, чем была тьма. Хуфайцинь потом долго размышлял над этим и пришел к выводу, что проклятием она не была. У нее было сознание или нечто подобное. Может, это сущность, проникшая в мир демонов и паразитирующая на его обитателях? В мире людей подобные существовали. Он сам с ними не сталкивался, но слышал о них. Существовало несколько разновидностей злых духов, и не все истории о них заканчивались смертью человека. Некоторые злые духи как-то уживались с людьми, не причиняя им особого вреда. Лисье пламя внутри Хуфайциня задрожало и ослабло. У него слишком много было дурных воспоминаний, а Тьма. Растаралась и воспроизводила их одно за другим, не давая ему передышки. Эта массированная атака должна была ослабить силу Бога, поддерживающую защиту от темных сил. Если бы тьме удалось добраться до тринадцатого языка его пламени и очернить его, и сила Бога не спасла бы Хуфайциня. Тьма источила бы кровь демона и добралась до зернышка человечности. Она была очень близка к успеху. Он, должно быть, опрокинулся навзничь. Старшие братья всегда толкали его в грязь, и он лежал так и глядел на небо, глотая слезы. И в этот момент над ним нависло лицо Хувея. Это был первый просчет тьмы. Она одно за другим вытаскивала воспоминания, аура которых была затемнена или искажена, и наткнулась на целый кладезь таких в отдаленном закоулке памяти. Они были связаны с жизнью Хуфайциня на лисьей и горе, и Хаура была темнее, чем воспоминания детства. И тьма тут же ими воспользовалась. Хуфайцин с легким удивлением глядел на Хувея, которого ему показала тьма. Пустота внутри, как это уже бывало, начала медленно заполняться теплым ощущением умиротворения и покоя. Да, он нередко злился на Хувея и до сих пор считал его самым бесцеремонным демоном на свете. И временами хотел оторвать ему хвост. Но жизнь на лисьей горе, какой бы нелегкой она ни была, учитывая то состояние, в котором пребывал господин с горы после перерождения, оставалась одним из самых светлых моментов его жизни. Вернув себе все воспоминания, он точно знал, что это так. Он был счастлив, пока был лисом. Тьма, не заметив этого, продолжала подкидывать одно воспоминание за другим. Как он грызся с тощей девчонкой лесой, Как попал в капкан. Как его лупили по голове сковородой люди. Хуфейцинь впитывал их в себя, как губка. Лесье пламя его стало гореть ровно. Сердце успокоилось. «Я Хуфейцинь», – ясно подумал он. Лисий бог, перерожденный бессмертный мастер» некогда бывший небожителем. Я справился даже со смертью. Так неужели не справлюсь с этим? Хувэй меня засмеял бы, если бы узнал, что я дал слабину». Тьма, запоздала сообразив, что что-то идет не так, заметалась, выплюнула ему еще с десяток воспоминаний, связанных с небесами. Но Хуфай Цини уже полностью овладел собой. Ци уверенно циркулировала по его телу, несмотря на тьму. У него уже сложился кое-какой план, и он твердо был намерен притворить его в жизни. Для этого ему нужно было собрать тьму, что он в себя вобрал, изгустить ее, придав ей определенную форму. Скажем, сферы. Это заняло у него много времени и отняло порядочно сил. Нужно было собрать всю тьму, ничего не пропустив, иначе все это не имело бы смысла. Ощущения были такие же, как когда он пытался вытянуть из своего живота червя. Тьма тянулась и растягивалась, обрывалась, и Юрка ускользала по духовным каналам. Ей нисколько не хотелось покидать приглянувшееся ей сознание. Хуфайцинь медленно, крупица по крупице, вытягивал ее и сгущал в сферу. Астральное тело у него значительно ослабло. Он тратил слишком много сил на то, чтобы выловить тьму. Но хвосты пока держались, и он не особенно волновался. В крайнем случае можно пожертвовать восьмым хвостом, но лучше не жертвовать. Не слишком это приятно, когда пропадает непосильным трудом отращенный хвост. Когда он собрал всю тьму, он это почувствовал. Будто упала на недвижимую поверхность воды откуда-то сверху капля. Бульк. Раскатились круги. Но ничто не отозвалось, не погнало ответную волну. И Хуфэйцинь понял, что в его сознании вновь только он сам. Еще какое-то время ушло на то, чтобы понять, как снять небесный обод с лисьего пламени и загнать в него сферу тьмы. Тьма тут же попыталась выбраться, раскидывая щупальца кляксы в разные стороны. Стоило щупальцу дотронуться до обода, тьма рассеивалась. Хуфэйцинь подумал, что через некоторое время тьма рассеется полностью, если не оставит попыток выбраться из ловушки. Он осторожно переместил сферу тьмы внутрь лисьего пламени и проверил свои силы. Результат проверки его удовлетворил. «Пора выбираться», – подумал Хуфэйцинь и открыл глаза.